Тео, позвольте сказать вам, я считаю безумием, чтобы ребёнок в 15 лет, лет летел через всю страну один без взрослых. Труднее всего было достать билет, хотя оказалось, что это вовсе не так уж сложно. Не секрет, что мама хранит свою кредитную карту на экстренные случаи среди разных бумаг в шкафчике с папками. И, честно говоря, разве это не сойдет на экстренный случай? Мне пришлось только откопать эту кредитку, списать номер с лицевой стороны, а секретный код с обратной, да заказать билет через интернет. Паспорт у меня был. Однажды мы ездили на каникулы в Канаду. Но поездка продолжалась всего 6 часов, потому что Джейкоб отказался спать в мотеле, где в комнате был оранжевый ковер. Паспорт лежал в соседней папке с той, где хранилась аварийная кредитка. А добраться до аэропорта проще простого. Поймал две попутные машины на месте. Не хотелось бы сказать вам, что у меня есть план, но его нет. Знаю только одно. Прямо или косвенно, но я виноват. Я не убивал Джесс Огилви, но видел ее в день смерти и не сказал об этом ни полиции, ни матери, никому бы то ни было еще. И теперь Джейкоба судят за убийство. По мне такая цепная реакция. Если бы я не забирался в чужие дома, то не оказался бы в доме Джесс. Если бы я не встречался с ней взглядом, может быть, это недостающее звено разорвало бы нить случившихся впоследствии событий. Мы все знали, что мама страшно переживала. Откуда взять денег на судебный процесс Джейкоба? Я подумал, что если я собираюсь когда-нибудь устранить свой кармический долг, То могу начать решение этой проблемы. Вот откуда мне в голову пришла мысль навестить отца. В самолете я сижу между бизнесменом, который пытается заснуть, и женщиной, похожей на бабушку. У нее короткие седые волосы и сиреневая толстовка с кошкой. Бизнесмен ерзает в кресле, потому что позади него сидит ребенок, который молотит ногами по спинке сиденья. Иисусе, св Христос! произносит мужчина. Меня всегда удивляло, почему люди так говорят. Почему св. Вдруг его второе имя стенли «Застряла на последнем», — заявляет бабуля. «Я вытаскиваю из ушей наушники. Простите?» «Нет, это не подходит». Она согнулась над кроссвордом на последней странице журнала American Airlines, который кладут в карманы на спинке кресла. Он наполовину заполнен. Я это терпеть не могу. Неужели придурок, сидевший на этом месте во время предыдущего перелета, не подумал, что кому-то еще захочется разгадать этот кроссворд самостоятельно? Подсказка, достойное сожаление. И тут четыре буквы. «Тео», — думаю я. Вдруг бизнесмен привстает в кресле и разворачивается назад. «Мадам, если надежда, что вы сможете удержать вашего шалуна от такой невероятной грубости?» «Вот оно!» — говорит бабуля. «Руде». Я смотрю, как она вписывает карандашом слово в клеточке. «Хм...» «Мне кажется, оно пишется по-другому», — говорю Робея. «Р-ю-э-ди». — говорит старушка и стирает написанное, чтобы исправить. «Признаюсь, у меня очень плохо с орфографией». Она улыбается мне. «И зачем ты летишь в солнечную Калифорнию?» «Нужно увидеться кое с кем». «Мне тоже, с человеком, которого я никогда не видела, с моим первым внуком». «Ух ты», — говорю я. Вы, наверное, очень волнуетесь. Думаю, да, но это приятное волнение. Меня зовут Эдит. Я Пол. Ладно, не знаю, откуда взялась эта ложь. А чему, собственно, удивляться, когда я уже целый месяц держу в секрете свою причастность к этому ночному кошмару и сильно поднаторел в притворстве. Я стал другим человеком. Но как только я придумал себе имя, все остальное явилось само собой. У меня каникулы в школе и единственный ребенок. Мои родители разведены. Ха, это правда. И я лечу повидаться с отцом. Мы собираемся поехать с экскурсионным туром в Стэнфордский университет. Дома мы не говорим об отце. В школе на культурологии мы изучали аборигенные культуры, которых люди не произносят именно тех, кто ушел, когда жизнь стала слишком трудной. Мне неизвестны подробности развода родителей, кроме того, что сам я был младенцем, когда это случилось. И, разумеется, в глубине сознания у меня таится мысли, не стал ли я той соломинкой, которая переломила спину верблюда. Но я знаю, что отец пытается расплатиться за свою вину, каждый месяц присылая материалименты. И мне также известно, что он заменил меня и Джейкоба двумя маленькими девочками, похожими на фарфоровых кукол, которые, вероятно, ни разу за свою короткую жизнь не вламывались в чужие дома и не занимались самостимуляцией. Я знаю это, потому что каждое Рождество отец присылает нам открытку, которую я выбрасываю если добираюсь до почтового ящика раньше мамы. «У тебя есть братья и сестры? спрашивает Эдит. Я делаю глоток купленного за три бакса лимонада и отвечаю. «Нет, я единственный ребенок. «Прекрати!» произносит бизнесмен, и одно ужасное мгновение, я думаю, что он сейчас расскажет этой пожилой женщине, кто я такой на самом деле. Но потом мужчина разворачивается в кресле и с мольбой говорит матери маленького ребенка. «Ради бога!» Пол. Обращается ко мне Эдит. «Что ты хочешь изучать в Стэнфорде?» «Мне 15, я понятия не имею, чего хочу в жизни. Кроме того, чтобы исправить то, что натворил. Вместо ответа я указываю на кроссворд и говорю. «Город Кито». Это ответ на 42 по горизонтали. Старушка радостно оживляется и читает вслух следующий вопрос. Я думаю, как же она обрадуется, если мы разгадаем весь кроссворд? «Выйдет из самолета и расскажет своему зятю, или кто там будет встречать ее в аэропорту, о милом молодом человеке, с которым она познакомилась, как я ей помог, как могут гордиться мной мои родители».